Человек. Кто мы и кем мы хотим быть? Человек — это отправная точка этики. Дисциплина, с помощью которой человек исследует самого себя, называется антропологией, от древнегреческого «антропос» — человек. Этика основывается на антропологии. Это не значит, что этика антропоцентрична, то есть ориентируется только на человека. Это было бы ошибкой, так как у нас есть моральные обязательства как перед другими живыми существами, так и перед неживой окружающей средой и даже перед теми, кто еще не существует, например, будущими поколениями. Но этика антропогенна. Она возникает из исследования человеком самого себя и как рациональная научная субдисциплина философии превосходит предварительные формы моральной рефлексии, развившейся у других живых существ и в некоторых племенах первобытных людей, которые прежде всего должны были заботиться о своих отпрысках и близких родственниках. Хотя последнее все еще остается ядром этики, Такая этика ближнего уже десятилетиями не соответствует уровню исследований в этике, которые давно занимаются рисками техники, науки, окружающей средой и нашими обязательствами перед другими животными. Первобытная этика ближнего совершенно не удовлетворяет условиям, созданным высшими религиями, которые уже тысячелетиями предписывают обязательства перед высшим божественным порядком. Так что за тысячелетие до ложного сведения морали к эволюционно объяснимому альтруизму моральный уровень человечества уже был гораздо выше. Насколько мы на данный момент знаем, человек — это единственное живое существо, которое систематически рационально занимается вопросом о том, что или, скорее, кто мы такие и кем мы хотим быть. Конечно, это касается не всех представителей вида гомо-сапиенс sapiens человека разумного. Некоторые особи нашего вида по разным причинам вовсе не способны на это или способны лишь отчасти, так как не все люди обладают способностью рефлексировать о самих себе. Из того, что человек является отправной точкой этики, не следует, что мы можем обращаться с другими видами морально-предосудительно. Как раз наоборот. Так как мы можем видеть, что морально неправильно мучить нечеловеческих животных, разрушать их среду обитания, и что даже надлежит делать добро нечеловеческим животным, мы обязаны поступать морально с другими видами. Наша систематическая моральная рефлексия, то есть этика, выходит за рамки нашего вида. Это, в свою очередь, не значит, как в частности гласит известная позиция Питера Сингера, что мы по моральным причинам даже обязаны ставить интересы своего собственного вида ниже интересов других видов. Это было бы неправильной политикой идентичности на биологической почве, которая исследовала бы паттерну возмещения ущерба живым организмам, пострадавшим или страдающим из-за нас, путем причинения страданий самим себе. Отправная точка Сингера — Это в целом сомнительный, по крайней мере, непроясненный им самим образ человека, даже метафизика. Так он допускает, как и многие, что мы, по сути, уже знаем все о Вселенной, человеке, жизни и наших планетах, и поняли, что человек — это лишь сколь угодно сложное скопление клеток среди многих других. В этой оптике таким образом не существует различий между новорожденными людьми и змеями, так что мы вместе с Сингером могли бы допустить возможность убийства тяжелобольных человеческих детей, чья жизнь была бы одним страданием ради, скажем, благополучия здоровых змей, если бы между ними пришлось выбирать. Сингер здесь заблуждается, так как он неправильно категоризирует неморальные факты о человеке и совершает ошибку, без обиняков причисляя нас к царству животных, не задумываясь о том, что есть причина, по которой люди способны на высшую мораль, а другие живые существа нет. На этом основывается, спариваемая Сингером, священность человеческой жизни, а не на том, что мы считаем священным простое биологическое выживание человеческих животных. Во всяком случае, просто неверно, когда, скажем, британский эволюционный биолог Ричард Докинс утверждает, что эволюционная биология доказала, что смысл нашей индивидуальной жизни состоит ни в чем ином, как в распространении наших генов посредством размножения. Высказывания Докенза о генах, боге и морали, как и высказывание Дарвина, покоятся на неправильных философских интерпретациях биологических знаний, но не на самих биологических знаниях. Настоятельно требуется объединить мощи знания различных дисциплин естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и сфокусировать их на решающем вопросе о том, кем мы являемся как люди и кем мы хотим быть. Поэтому я ни в коем случае не требую в качестве нового просвещения изолировать философскую этику от других научных знаний или даже втянуть ее в спор факультетов. Скорее, новое просвещение призывает к радикальной междисциплинарной кооперации с целью выяснить, что мы сегодня знаем о людях и какие моральные последствия связаны с этим. Ни один отдельный человек ни одна отдельная дисциплина не способны на это. Это должно происходить на рефлексивных платформах, предоставляющих подходящие для этого исследовательские структуры. Это могут быть университеты в той мере, в которой они ориентируются на то, чтобы поставить устойчивое развитие и налаженную благую жизнь людей и других живых существ на вершину иерархии своих целей. Для этого мы, разумеется, должны отказаться от идеи, что университеты реализуют какие угодно исследовательские интересы в условиях закрытой от общества башни и слоновой кости без целеполагания со стороны общества. Это противоречит как исследовательским будням многих дисциплин, так и изначальной просвещенческой идее университета, связанной со знаменитым именем Вильгельма фон Гумбольта, опиравшегося на немецких идеалистов Фихта, Шеллинга и Гегеля, каждый из которых работал в должности ректора университета и писал тексты о смысле университетов. «Свобода науки не означает, что науки не преследуют никаких общественно значимых целей и интересуются тем, что движет нас вперед как людей». Современное целеполагание университетов возникает из больших вызовов 21 века, с которыми мы не сможем справиться, если мы не объединим знания из различных дисциплин. В этой области антропологического самоанализа мы больше не можем позволить себе никаких ошибок. Если мы и в будущем будем нанизывать один ложный, однобокий образ человека на другой, как то представление, что сознание тождественно нейронным процессом, Homo economicus, оспаривание свободы воли, идеи, что общество можно объяснить языком эволюционной психологии, или что наше мышление — это вычислительный процесс, и основывать свою экономику, политику и гражданское общество на заблуждениях, мы докатимся до еще непредвиденных катастроф, по сравнению с которыми коронавирус фактически был всего лишь насморком. Наше кризисное время, таким образом, это час университета в амбициозном, философски-содержательном смысле, который мы забыли, когда начали постепенно превращать высшее учебное заведение в технологические институты на основе неолиберальной модели, распространенной прежде всего в Англии и США, разрушительный процесс, который привел к моральному регрессу. Заблуждение о сущности человека оказывает серьезное воздействие на нашу способность суждения. Если мы ошибочно считаем человека сложным скоплением клеток, которые полностью можно объяснить языком теории эволюции, предсказать и таким образом контролировать, мы тем самым автоматически утрачиваем доступ к моральному познанию. Принципы, которым подчиняется самоорганизация форм жизни, не объясняют, что мы на моральных основаниях должны делать, от чего воздерживаться. Конечно же, верно, что возникновение видов на нашей планете, которые мы сегодня можем объяснить эволюционной биологией, способствовало образованию моральной способности у человека и других живых существ. Дарвин был прав, полагая, что наше моральное познание существенно зависит от того, что мы являемся социальными живыми существами, действующими совместно ради сохранения как индивидов, так и всего вида. Мы координируем наши действия ради целей, выходящих за пределы нашей прямой эгоистической выгоды. Это можно равно продемонстрировать и у многих других живых существ, что знал Дарвин в деталях наблюдавший в своих путешествиях за поведением самых разных форм жизни. Помимо людей, другие человекообразные обезьяны, собаки, птицы, дельфины, пчелы и так далее организуются так, что их кооперация следует протоморальным принципам. У многих живых существ был выявлен своего рода детектор честности, то есть поведенческие реакции, которые позволяют заключать, что справедливое распределение ресурсов может быть важнее эгоистической выгоды. Тем не менее, было бы ошибкой заключать отсюда, что наше моральное познание можно реконструировать как простое продолжение социальных инстинктов на уровне языкового и культурного кода. Многие наши моральные познания выходят за рамки любого кланового и племенного мышления. В частности, наше высшее моральное познание не привязано к так называемому инструментальному разуму, то есть к тактическим и стратегическим соображениям об улучшении нашего скоординированного выживания. Моральное познание — это не механизм регуляции биологически объяснимых «машин жеребяги», если использовать ироничные выражения моего коллеги из Бонна Вольфрама Хогребе. К неморальным антропологическим фактам ни в коем случае не относятся исключительно биологические или иным образом физически измеряемые свойства человека. Ведь как у живого существа, наделенного сознанием, у человека есть история. То, как мы понимаем самих себя как людей и рассматриваем себя частью действительности, является примером изучения гуманитарных наук. Искусство, религия, множество наших языков и жизненных миров — Все это дифференцируется неимоверно сложным образом. Действительность Духа вносит, по крайней мере, такой же большой вклад в самоопределение человека, что и, естественно, научные исследования наших условий выживания и их технологической оптимизации. Сюда, в частности, относится то, что мы, как живые существа, с сознанием вовсе не бесшовно связаны с природой в том смысле, как ее понимают сегодня естественные науки. В связи с этим я различаю Вселенную и природу. Вселенная — это то, что можно исследовать методами сегодняшних естественных наук. Она ограничивается тем, что можно измерить. То, чего нельзя измерить с помощью эксперимента, не может попасть в область нынешних естественных наук. Это прежде всего не слабость, а сила, так как посредством этого методологического самоограничения становится возможен познавательный процесс. Природа шире Вселенной. Она то, что мы пытаемся познать измерениями, но что в силу своей сложности всегда превосходит то, что мы в этот момент, на наш взгляд, знаем. Природу, в принципе, нельзя в совершенстве естественно-научно исследовать и контролировать. Насколько она превосходит то, что мы сегодня знаем, нам неизвестно. Поэтому здесь можно еще раз согласиться с Хансом Йонасом, который рекомендовал быть открытым к догадке о том, что естество знания всей истинной природе не говорит. Эту мысль можно разгадать в одном из первых изречений о природе, восходящем к Гераклиту Эфесскому, одному из первых натурофилософов, жившему предположительно в VI-V веках до нашей эры на территории нынешней Турции. Изречение гласит: Природа Любит прятаться. Какая бы натура философии в итоге не была правильной, как живое существо сознанием, человек выходит за рамки природы. Это следует уже из моральных притязаний, ведь они не являются фактами природы, они в принципе не могут скрываться от нашего познания. К тому же естественные науки не приспособлены для того, чтобы устанавливать моральные факты посредством измерений и построения математических теорий. Это никоим образом не значит, что моральных фактов не существует, но лишь что есть многое, чего нельзя исследовать естественно-научно и контролировать технологически. На этом месте многие возразят, что мы являемся частью природы, что не может быть чего-то такого, что находилось бы вне Вселенной и тем не менее влияло бы на нее. Но это мнение, известное как предпосылка каузальной замкнутости, Оспаривается признанными физиками, которые, напротив, считают, что абстрактные физически неизмеримые объекты, такие как математические структуры, но также и моральные ценности, должны в значительной мере учитываться, если мы хотим правильно описывать и объяснять измеримые отношения во Вселенной. Один из пионеров в области квантовых компьютеров, физик из Оксворда Дэвид Дойч, к примеру, показал, что наша способность к познанию далеко выходит за рамки измеримого и налаживает контакт между нами и бесконечным, которое, по своей сути, нельзя измерить экспериментально, но можно понять посредством построения абстрактных математических структур. С помощью совсем других, в том числе физических аргументов, южноафриканский космолог и математик Джордж Фрэнсис Рейнер Элис, с которым я сотрудничаю несколько лет, доказал, что наша духовная жизнь оказывает каузальное воздействие на Вселенную, которое тем самым не является каузально замкнутым пространством, где просто по законам природы сталкиваются друг с другом элементарные частицы. Это происходит так потому, что каузальность, то есть отношение причины-следствий, состоит не в том, что материальные энергетические системы сталкиваются с другими материально-энергетическими системами. Моё желание приобрести летом прохладительный напиток, чтобы утолить жажду, это не только нейронный импульс, Оно также связано с тем, что я знаю, где есть напитки, имею намерение купить себе напиток, связано с моим вкусом, с существованием цепочек производства напитков и так далее. Эта констелляция факторов делает решающий вклад в любое успешное объяснение действия. То, что делают люди, в целом нельзя объяснить физически. Необходимо учитывать гуманитарные исследования человеком самого себя, антропологию, если мы хотим выяснить, кто мы и кем мы хотим быть. Так как из нашего исторически ситуативного устройства следуют неморальные факты, касающиеся вариантов наших действий, частью морального прогресса является рассмотрение этих фактов. Ведь любая конкретная морально значимая ситуация и действие состоит из сложной организации неморальных фактов и моральных самоочевидностей. Когда мы правильно определяем отношения, в котором состоят неморальные и моральные в данной действительной ситуации, мы в состоянии наиболее точно постичь морально правильное.